Превратное понятие, будто греки, выставленный идеал человеческой красоты отыскали совершенно эмпирически, посредством сопоставления отдельных прекрасных частей, обнажая и замечая здесь прекрасное колено, там руку, находит, впрочем, вполне ему соответственное по отношению к поэзии именно в предположении, что, например, Шекспир подметил в собственной общественной жизни и воспроизвел бесконечно разнообразные, столь истинные, столь выдержанные, с такой глубиной выработанные характеры своих драм. Невозможность и абсурдность такого предположения не требует разъяснений. Очевидно, что гений, как он, творит произведения изобразительного искусства только при помощи чуткого предчувствия прекрасного. Так творит и поэтические произведения точно таким же предчувствием характеристического. Хотя в обоих случаях необходим опыт, как схема, по которой только априорно смутно-сознаваемое вызывается к полной ясности, и таким образом наступает возможность обдуманного произведения». Выше мы объяснили человеческую красоту как совершеннейшую объективацию воли на высшей ступени ее познаваемости. Она выражается формой, а последняя находится только в пространстве и не имеет необходимого отношения ко времени, какое, например, имеет движение. В этом смысле мы можем сказать, адекватная объективация воли посредством лишь пространственного явления есть красота в объективном смысле. Растение, ничто иное – как такое чисто пространственное проявление воли, так как никакое движение и, следовательно, никакое отношение ко времени, помимо развития растения, не принадлежит к выражению его существа. Одна его форма высказывает все его существо и ясно его излагает. животные и человек нуждаются для полного откровения проявляющейся в них воли еще в ряде действий, чем онное проявление в них получает непосредственное отношение ко времени. Все это уже рассмотрено в предшествующей книге. С настоящим нашим исследованием оно связано следующим. Как чисто пространственное проявление воли может совершенно или несовершенно объективировать онную на каждой определенной ступени, что именно и составляет красоту или безобразие, так и временная объективация воли, то есть действие, притом непосредственное, следовательно, движение, может чисто и вполне соответствовать объективирующейся воном воле, без посторонней примеси, без излишка, без недостатка, прямо выражая каждый раз определенный акт воли. Или же это все может состоять в привратном отношении. В первом случае движение совершается с грацией, в другом – без оной как, следовательно, красота есть соответственное изображение воли вообще посредством ее чисто пространственного проявления, так грация есть соответственное изображение воли посредством ее временного проявления, то есть вполне точное и соразмерное выражение всякого акта воли посредством объективирующего он и движение, и положение. Так как движение и положение уже предполагает тело, то выражение Винкельмана весьма верно и метко, когда он говорит «Грация есть особенное отношение действующего лица к действию». Сочинение, том 1, страница 258. Само собой понятно, что растениям можно приписывать красоту, но не грацию, разве в переносном смысле. Но животным и людям то и другое, красоту и грацию. Грация, согласно сказанному, состоит в том, чтобы каждое движение и положение исполнялось наилегчайшим, соответственнейшим и удобнейшим способом, и потому было бы чисто соответственным выражением его намерения или акта воли, без излишества, что выходит несообразной, бесцельной вознёй или извращённым положением и без недостаточности, выходящей деревянной натянутостью. Грация предполагает как свое условие правильную соразмерность всех членов, правильное и гармоническое телосложение, так как только при их посредстве возможны полная легкость и очевидная целесообразность всех положений и движений. Таким образом, грация всегда соединена с известной степенью красоты телесной. В совершенстве совокупности обоих состоит самое очевидное проявление воли на высшей ступени ее объективации.